я зашел в подъезд, стены которого были покрыты плесенью, и принюхался. Затхлый воздух оказался неожиданно влажным и теплым, и чувствовался в нем какой-то странный аромат. Если бы не химикаты, которыми работники СЭС щедро полили пятна, располшившиеся по полу и стенам жгучей плесени, может, и удалось бы его опознать, а так воняет, воняет, но севером точно не пахнет. Скорее тут алхимия замешана, что и требовалось, в общем-то, доказать. Выброс наверняка связан с активностью братьев Пустышка. Решив для очистки совести заглянуть на второй этаж, я поднялся по скрипучей лестнице и закрыл глаза. Немного постоял и слегка ослабил щиты. В зрением уходящий вглубь дома коридор виделся блекло-сиреневым. У потолка клубились обрывки непонятных чар, а на полу черными зеркалами блестели оставшиеся после разлитых химикатов пятна. Нет, точно пустышка. Я даже для себя не мог сформулировать, что ожидал почувствовать, но в одном был уверен на все сто. Здесь этого нет и никогда не было. Руки вверх. Нацелил на меня карабин совсем молоденький парнишка в шинели с пустыми петлицами, выскочивший из квартиры в дальнем конце коридора. Проверь его. Из противоположной двери вальяжно вышел еще один рядовой. Но этот сразу видно, тёртый успокойся. Он с рашем пришел, Я в окно видел. Чего тебе, коллега? Осмотреться надо. Сразу сообразил я, что означает заминка в обращении, и не рискнул, значит, уродом открыто назвать: "Хрен с тобой, некогда мне и доложить". Чего смотреть здесь?" взвился молодой. Не положено. Надо его старшине сдать. Заткнитесь, думать мешаете. Рявкнул кто-то из квартиры, окна которой выходили прямиком на Пентагон. Пусть зайдет!» Я хмыкнул и решил не упускать такой случай разобраться в происходящем. Тем более, что Рустам крепко с приятелем языками зацепились. В однокомнатной квартире оказался гимназист. Бородатому колдуну можно было на скидку дать лет 30, но полные люди обычно старше своих лет кажутся. А тут еще и борода. Ну, посмотрел Обернулся ко мне от окна колдун, который скинул на колченогий стул пальто и черным маркером выводил на стене сложную пентаграмму. «Свободен!» Свобода, мой компас земной, а удача, награда засмелась!» Тихонько напевая себе поднос, прошел я на кухню и носком ботинка поправил съехавший на пол рукав пальто. «У Ужгучий плесени, регенерационный период три дня. Не, парни из С здания только позавчера обработали. Поаккуратней тут. «Учту», — нахмурился бородач, и в этот самый момент его пентаграмма на стене ожила, а в ее центре заплескалось серебряное зеркало. "Ясень-берёза, что происходит?" "Координаты давай!" пошло рябью зеркало. "3 2 1". Гимназист Опрометь бросился к окну и нацелил на пентагон подхваченную из пола трубу. Разумеется, только непосвященный мог принять за обычный обрезок трубы какой-то очень сложный колдовской артефакт. После произнесенного скороговоркой активирующего заклятия из ее конца к резиденции братства устремился тонкий, недоступный простому взгляду луч. И сразу же под ногами вздрогнул пол, с потолка посыпалась штукатурка. Меня швырнуло на стену, а мгновением спустя донесся грохот взорвавшихся при столкновении друг с другом чар. Но всё же защитные заклятия чародеев оказались прочнее. Колдовским взором я различил заискрившийся купол, который накрывал Пентагон, а в следующий момент в воздухе над девятиэтажкой начали рваться так и не достигшие цели минометные снаряды. Не думаю, что осколки мин смогли причинить хоть какой-то реальный ущерб, так что первый раунд остался за братством. Но ведь все только начинается точка 2, высота 8. скомандовал доносившийся из пентаграммы голос, и Колдун тут же нацелил конец трубы куда-то под самую крышу Пентагона. На этот раз отрёва атакующих заклинаний не заложило уши, но и только. Второй минометный залп также взорвался слишком высоко, а начавшие бить откуда-то прямой наводкой артиллерийские орудия очень быстро замолчали. Вот только теперь атакующие использовали не совсем обычные боезапасы. Густой дым медленно заволок нижние этажи Пентагона, и со всех сторон к зданию выдвинулись штурмовые группы. Вперед сразу вырвалось несколько обшитых железными листами грузовиков с установленными в кузовах крупнокалиберными пулеметами. За ними, рыча моторами, покатились три бронетранспортера, а следом уже потянулась пехота. Точка Альфа-7, свободный выбор. Новый приказ заставил бородача поволноваться. Дым к этому времени уже почти рассеялся, И он принялся выцеливать какой-то из окон на средних этажах резиденции братства. Телепортировать группы захвата не могли, что ли? Тихонько пробормотал я, но как оказалось, у колдуна был очень хороший слух. Разорвало бы на куски, перестав наконец вертеть трубой, шумно выдохнул он. Там столько заклинаний сторожевых, что через портал и мышь не перекинуть. Да и магическое поле нестабильно. Что с энергетическим полем творится, какая-то чертовщина, я видел и сам. Интенсивность магического излучения подскочила чуть ли не на порядок, и пришлось до максимума усилить колдовские щиты. Пентагон вдруг вздрогнул, и стало понятно, на что рассчитывали штурмовые бригады. В нескольких местах обвалились бетонные плиты стен. Не иначе на этот раз колдуны чародеев переиграли. Вот только достигнуть проломов оказалось не так-то и легко. По штурмовикам тут же открыли шквальный огонь из огненных ульев и стационарных чармётов. А заряды свинцовых осы летели буквально из каждого окна. Дружинники отвечали огнем из пулеметов и гранатометов и несмотря на потери шли вперед. Вновь загромыхали минометы, но особой роли эта огневая поддержка не играла. Наводчики опасались зацепить своих. Вспыхнув, разлетелся на куски один из грузовиков, бежавшие под его прикрытием пехотинцы в один миг превратились в факелы, когда их зацепила взрывная волна рванувшего рядом чародейского заряда. Сеть молний, словно дьявольский автоген, разрезала на несколько кусков бронетранспортер и испепелила попрыгавших с брони штурмовиков. А ответный удар гимназистов, оставлявший за собой дымные следы энергетические изгуски, заставил замолчать сразу несколько огневых точек братьев. Блицкрига не получилось, но у дружины еще оставалось на руках немало козырей. Численное преимущество и огневая мощь могли бы позволить вырвать победу, Но как только штурмовики подобрались к зданию, в одно мгновение отказало все огнестрельное оружие, и началась бойня. Зажав руками раскалывающиеся от боли виски, защитное заклинание чародеев оказалось невероятно мощным, и его отголоски сумели пробиться даже сквозь выставленные мной щиты, я наблюдал, как хлынувшие из Пентагона боевики братства занялись планомерным уничтожением деморализованных дружинников. Арбалеты, жезлы свинцовых косы и мечи оказались куда эффективнее в миг превратившихся в обычные дубины автоматов. Ну, а редкие дыроколы и черемёты ситуацию спасти не помогли. И все же братство не в полной мере разыграло вовремя вытащенные из рукава козырь. Экипажи оставшихся на ходу грузовиков запустили генераторы защитного поля и буквально после минутной заминки вновь загрохотали установленные в кузовах крупнокалиберные пулеметы. Стягивавшиеся к броневикам дружинники принялись отстреливаясь, отступать от стен Пентагона, а братья поспешили покинуть опять ставшее слишком опасным для них открытое пространство. вдруг ни с того, ни с сего завопил бородатый колдун и вышвырнул мгновенно раскалившуюся до красна трубу в окно. От мощного взрыва в очередной раз вздрогнули стены, а с крыши слетели сугробы снега и обломки шифера. Я метнулся из квартиры, и почти сразу же за спиной раздался новый крик. Вырвавшаяся из нарисованной на стене пентаграммы смертоносная энергия легко, будто бумажный лист, прошила насквозь стену кухни. Чудом оставшийся невредимым гимназист выкатился вслед за мной и заплясал на месте, дуя на обожжённые ладони. Решив, что чародей и братство в любой момент могут повторить попытку уничтожить засвеченный наблюдательный пост гимназистов, Я скатился по лестнице на первый этаж и завертел головой, высматривая Рустама. "Лёд, живее!" завопил зубастый, который уже успел забраться в выехавшие на дорогу сани. Мотавший головой на палмах сплёвывал на снег кровь, а перегнувшегося по соседству через борт второго выворачивало наизнанку. Представленных к нам в качестве охраны изменённых из Красного декабря постигла та же участь. Кто-то блевал, кто-то и вовсе валялся в санях пластом. На ногах держались лишь возницы, пытавшиеся навести хоть какой-то порядок в зубастой. Бегом! Я не заставил себя просить дважды и, пропустив пролетевший по встречке Урал, бросился к саням. Сансаныч тут же взмахнул вожжами, и мы помчались прочь от Пентагона. Куда едем-то? К Южному бульвару? Ну, это нормально. Остановились мы только на пересечении Красного проспекта и Южного бульвара. Из-за перекрывших часть проспекта Дружинников здесь образовалась небольшая пробка. И Рустам отправил кое-как акклимавшихся бойцов Красного декабря в расположение. Какие из них сейчас бойцы в самом деле? Второй напалмун вон тоже бледные, как не знаю что. А ведь магический выброс настолько краем зацепил. Да уж. Теперь понятно, почему измененных в качестве живого щита при штурме использовать не стали. Пропустив Газыль с синей полосой вдоль грязного борта и дождавшись, пока вывернут на Южный бульвар ехавший от Луково Сани, Сансаныч направил лошадь через перекресток. Куда это мы заозирался по сторонам, уже аклимавшийся второй. Сансаныч, правь на проспект. В Вышек промзоне собирались, обернулся возница. По Терешковой туда быстрее доберемся». Не, на сегодня хватит, тяжело вздохнул Рустам. У меня еще заслушивание вечером в центральном участке. Ну тогда сейчас развернёмся, пожал плечами Сансаныч. Делов-то. Подумаешь, полчаса постоим выхлопными газами подышим. Почесал кончик носа на пальму и указал на выстроившуюся к перекрестку вереницу грузовиков, которые, судя по всему, везли припасы осаждавшим Пентагон дружинникам. Ну и невозмутимо поинтересовался возница. Может, пообедаем, предложил Рустам. Глядишь, пробка рассосется. да и меня потом сразу в центральный участок закинешь. А где? Вон, хинкальная прямо у рынка. это дело кивнул я и толкнул в бок пироманта. Самочувствие как? Да ничего уже. А там вообще швах. Раз и будто мешком из-за угла ударили, сознался на этих вон всех тоже скрючило не по-детски. Видать, вчерадней контратаку устроили, потряс головой вторую, тяжело перелез через борт цани, когда те остановились у забора рынка. Говорят, у них теперь с энергией проблем нет. Говорят, кур даят, Расплылся в ехидной улыбке пирамонт. Чего-то сегодня народу на рынке маловато. Приезжие из окрестных деревень, и хуторов в Форт попасть не смогли. Может быть, Вот только и на вечно оживленном южном бульваре никого не видать, даже перед самыми популярными и посещаемыми магазинами только охранники топчутся. Так что не все так просто, как кажется на первый взгляд. Да и чувствуется будто осязаемо висящее в воздухе напряжение. Хотелось бы мне знать, чего опасаются простые люди? Повторение бунта или нападение граждан? Да кто их знает, простых людей? Давненько уже с такими не общался. Все больше очень непростые на жизненном пути попадаются. Пошли, позвал меня уже распахнувший дверь хинкальной Рустам и шагнул внутрь. Я окинул взглядом неказистую коробку закусочной посреди плоской крыши, которой дымила труба, проводил взглядом пробренчавшую в сторону юго-восточных ворот трамвай, с установленной вместо срезанного пассажирского вагона платформы с минометом и поспешил за остальными. А то продрог, как собака. Внутри оказалось жарко, душно, накурено, шумно, тесно, и вдобавок ко всему, темно. Прямо посреди помещения стояла огромная печь, на которой и готовилось большинство блюд. Не знаю, как должна выглядеть настоящая хинкальная, и что такое хинкали вообще, но кормили тут неплохо. По крайней мере, можно было перекусить, не опасаясь провести остаток дня в обнимку с белым другом. Вот здесь, как и во всех подобных заведениях, готовили ровно столь же полезные для здоровья человека чебуреки, беляши и прочие непонятно на каком масле жареные пирожки, а перечень компонентов пиццы или мясного пирога запросто мог занять не один лист мелким почерком. Но вот не травился никто и все тут чудо, не иначе. А скорее все дело в посетителях. Такие кадры заглядывают, что вполне за несвежий салат зарезать могут. Парни уже успели занять только-только освободившийся угловой столик, и я, на ходу расстегивая фуфайку, направился к ним. Публика тут действительно подобралась еще та. Торговцы с рынка, кидалы и чернорабочие оттуда же, закончившие смену охранники с Южного бульвара, освободившиеся с дежурства дружинники и вовсе уж непонятные, но несомненно мутные личности, если не сказать темные. А вообще здесь царила теплая дружеская атмосфера. Крюют камере тоже до поры до времени спокойно. Главное той самой искрой не оказаться. Что заказывать будете? Тут же оказался рядом с нашим столом совмещавший должности официанты и вышибалы накачанный парень в кожаной безрукавке. Пицца есть сегодня, развернулся отстоявший в углу вешалки Рустам. Есть. Три больших фирменных. Да, и чай сразу неси, уселся за стол зубастый, который к моему удивлению Оказался в этом заведении общепита завсегдатаем. С вас иди, потом отмахнулся от него Рустам и уставился на меня. Ну? Что? Ну, покачнувшись на стуле, уперся я спинкой в стену. Полумрак скрадывал выражение лиц, но мне показалось, что по физиономии Зубастова проскользнула гримас раздражения. Мы продвинулись в деле или нет? Рустам то ли не понял мой намек, То ли посчитал, что при напалме и Сансаныче можно говорить открыто. Несомненно. Так, значит, это обрадовался второй. Пустышка закончил за него фразу я. Но ты говорил, нахмурился измененный. Что дело продвинулось? Улыбнувшись, я все же решил не доводить до белого коленя парня, а то он здоровый. Вон и Напалм лишний раз на ражон, решил не лезть. Не закурил даже. Или он бросает Раньше как паровоз дымил. Дело продвинулось. Мы отработали один вариант и теперь переходим к следующему. И вторая попытка может оказаться более продуктивной. Рустам начал разливать из принесенного чайника по стаканам кипяток и на меня даже не смотрел. «Поживем, увидим. Вытерев вспотевший лоб, я снял фуфайку и повесил ее на спинку стула. «Все зависит от того, когда будет информация по энергетическим линиям гимназии. Я за ними в центральный участок сегодня собираюсь. Начал разрезать пиццу зубастой. Но ты разговор в сторону не уводи. Почему считаешь, что выбросы вокруг Пентагона к нашему случаю отношения не имеют? Почувствовал. Есть определенные признаки. Я откусил от ломтика пиццы и сосредоточенно заживал. Там вообще сам принцип другой. Не энергия выбрасывается, а мир потихоньку от ее излишков перегорать начинает. Поэтому и жгучей плесени почти не было. А чем тогда объясняется такая кучность? Сплошь же вокруг Пентагона последние адреса, задумался второй, чему вечно голодный напалм оказался только рад. Он как жуёт, аж за ушами трещит. А Сан Саныч, как ни странно, в разговор не лезет, будто и нет его здесь. Как вариант, братство начало активно использовать алхимическую установку, излишки энергии пережигают. Но случайных утечек не избежать. Я отхлебнул чая и понял, что сболтнул лишнего. ладно, тему закрыли. Искосов взглянув на меня, Рустам уставился в стакан с чаем. Боюсь, руководство будет недовольно отсутствием подвижек. И чем для нас всех чревато это недовольство, думаю, никому объяснять не надо. Срок вроде неделя был, начал злиться я. Это крайний срок, надо уложиться в три дня. Кто сказал: "Моя попытка улыбнуться успехом не увенчалась". Из-за опухшего лица получилась какая-то болезненная гримаса. Я набычился Рустам. «Все ясно. Да иди ты. Я поднялся из-за стола. Раньше, чем это может быть сделано, это сделано не будет. Ты куда пошел?» – скочил на ноги, разъяренный зубастый. Разговор еще не окончен. Продолжайте без меня. Вытащив из кармана фуфайки пузырёк с таблетками, я направился к стоявшей посреди помещения печки. Пойду, горло промочу. Сесть немедленно. Не оборачиваясь, я выставил в ответ средний палицы в голове моментально зашумело, но побогровевшему Рустаму хватило ума не активировать контролирующее меня заклинание. Или полномочий не хватило. Ему ж ничего не угрожает. Хорошо, если чары полностью автономные». Потеряв заколовшие виски, я начал протискиваться через толпу и сразу же понял, что несколько погорячился. Надо было фуфайку с собой брать. И люди от опухшей рожи так и шарахаются, а красная повязка на рукаве могла бы от многих проблем избавить. Блин, быть уродом совсем не весело. Ладно, пока никто не цепляется и глядишь, обойдется. Эй! С каких это пор сюда животных пускать начали? Окрик в спину раздался, когда я уже миновал расставленные вокруг печи столики. Отвечать в такой ситуации было глупо. Обернешься и сам подтвердишь, что животное ничего. Собака лает, караван идет. Эй, урод, ухватили меня сзади за рукав свитера. Ты еще и глухой или соображаешь плохо? Да уж получше тебя же поголовый. Разворачиваясь, я вырвал рукав и отступил от полноватого бугая, на голове которого красовалась обрамленная жиденькими волосиками плеж. Два его приятеля сразу же подорвались из-за стола, но промолчать оказалось бы себе дороже. Ничего не заводит поддатую толпу, как запах страха жертвы. Что хотел? Ах ты! Широко размахнулся бугай и бросился на меня. Пригнувшись, я уклонился от здоровенного кулака, и... И врезал промахнувшемуся заводили правой в печень. Тот хрюкнул и завалился на стол, но его корешам этот урок впрок не пошёл. Решив действовать наверняка, они одновременно напрыгнули с разных сторон. Едва успев увернуться от парня, кинувшегося со спины, я в развороте полоснул второго по лицу выхваченной финкой и выставил перед собой нож. "Замяли? Ах ты урод!" Успевший перевести дух плешивый здоровяк подхватил со стола бутылку и двинулся ко мне. Но тут хлопнул пистолетный выстрел, и он замер на месте. Представление окончено, сунула ПС в кобуру, пальнувший в потолок Рустам. "Не, это не дело!" возмутились обедавшие за одним из столов дружинники, и толпа одобрительно загудела. "Энигма, галимый беспредел получается. Пусть между собой разбираются". Втрое на одного, поднявшись из-за стола, Рустам снял висевший на спинке стула АКМ, а второй демонстративно выложил на стол пистолет пулемет Зачем? Один на один. Нет? Ну как скажешь, моментально успокоился прекрасно понявший намек дружинник. Да и другие за всегда и с Рустамом связываться не пожелали. Вряд ли стволов испугались. Не без этого, конечно, но думаю, зубастого здесь слишком хорошо знают и понимают, что подобного неуважения он никому не спустит. Теперь уже не столько во мне дело. Земля круглая. Поняв, что ловить здесь больше нечего, буркнул, зажавший порезанную щеку парень, и заковылял к своему столу. Плешивый заводила уставился на меня налитыми кровью глазами, но тоже решил не испытывать судьбу. Сплюнув под ноги, Он отправился вслед за приятелем.